«Амнезия? Нет, вы не правы. Я лично разговаривал с Конклином. Он пытался его слушать. Вы ничего не понимаете. Мы оба знаем...» «Я ничего не желаю больше слушать о Конклине», — резко оборвал его директор. Генерал сделал паузу и проговорил. «Мы оба знали Борна много лет назад. Я думаю, что вы знаете, где...» Он выполнял самые сложные задания, за которые никто не брался. И это дает вам право записывать его кандидатом в психушку? И это спустя десять лет? Семь лет, — поправил его Кроуфорд. — Я пытался противостоять его выбору как кандидата на эту роль в операции «Тредстоун», но монах сказал, что он самый лучший. — Вы... Не продолжайте настаивать на чем-то своем, генерал? Мне кажется, что вы продолжаете сваливать всю вину на других с упорством осла. Я говорю это потому, что монах был прав. Ваш человек самый лучший. С памятью или без нее он привел Карлоса, доставил его к вашему порогу и сделал это, несмотря на то, что вы собирались уничтожить его первым. Генерал сделал резкий вдох, боясь, как бы директор не догадался о его состоянии. «Я спрашиваю, генерал, можете вы связаться с Конклином или нет?» «Нет». «Он не готовится к тайной операции. Он уже подготовил группы вооруженных людей, которым даны обещания об оплате через непрослеживаемые источники, и они не знают друг друга». У каждого из них имеется фотография объекта. Я верно обрисовал сценарий? «Вам не нужен мой ответ», — пробурчал Кроуфорд. «Вы и должны отвечать. Я представляю отдел дипломатических операций, и вы можете передо мной в этом не отчитываться, но вы были правы по поводу одной детали. Это действительно ваша проблема». Мы не собираемся нести ответственность за ваши делишки. Такова будет моя рекомендация государственному секретарю. Госдепартамент даже не сделает попытки вступиться за вас. Считайте этот разговор неофициальным. Да, я понял. Мне жаль, проронил директор, слыша безысходность в голосе генерала. Судьба доставляет иногда весьма неприятные удары. — Да, у нас есть опыт по Медузе. Что вы собираетесь сделать с этой женщиной? Мы даже не знаем, что нам делать с вами. — А вы уверены? — Вы совершенно уверены, — перебил его генерал. — Насчет чего? — Насчет амнезии. У вас есть достоверные сведения? Я прослушал эту запись по крайней мере, двадцать раз, стараясь вникнуть в ее рассказ и в ее тон. Никогда в своей жизни я не был так уверен, как сейчас. По случайному совпадению, ее только что доставили сюда несколько часов назад. Сейчас она в отеле «Пьер под охраной». Утром мы перевезем ее в Вашингтон, но после того, как завершим намеченную работу. «Подождите минутку», — генерал повысил голос. Не надо завтра. Она сейчас здесь. Вы разрешите мне увидеть ее? Не копайте себе яму, генерал. Не старайтесь сделать ее еще глубже. Чем меньше имен она знает, тем лучше для всех нас. Она была вместе с Борном, когда он звонил в посольство. Она знает о первом секретаре и, возможно, о Конклине. Ему самому придется отчитываться за свои дела. Будьте хотя бы в стороне от этого. Но вы же только что предложили выйти из этого дела с честью, но не таким путем. Вы порядочный человек, как и я. Мы оба профессионалы, и нам не следует идти на грязные подтасовки. Вы меня не поняли». «У нас имеются фотографии, но они могут быть бесполезны, поскольку они трехлетней давности. Борн изменился за эти годы. Кроме того, Конклин разговаривал с ним ночью и под дождем. Теперь эта женщина может стать нашим единственным спасением. Она долгое время находилась рядом с ним и может опознать его раньше, чем любой другой человек».